В 1695 и 1696 годах он участвует в азовских походах Петра. Первым в чине капитана отвечал за инженерные работы. Во втором командовал 9-й флотской ротой при адмирале Лефорти и составил карту земель от Москвы до Малой Азии. Постестви изданной в Амстердаме. За храбрость при отражении вылез Турок из Азова Пётры после взятия крепости произвёл его в полковники. В 1697-1698 годах он вместе с Петром путешествует по Европе в составе Великого посольства. в Англии по домам к шотландских королей слушал лекции известного профессора математики Джона Колсуна из колледжа Крайстчерч Оксфордского университета посещал сэрём Вериновичскую обсерваторию Лондонское научное королевское общество был литейный и летейный завод и арсенал И общался с ведущими учеными страны, включая Исаака Ньютона. В апреле 1698 года Петр продолжил свое путешествие. А Брюс остался в Англии изучать науки. Закупать книги и инструменты по математике и астрономии. Для новых российских учебных заведений. Замышляя иных целей лекции, которые он слушал, по распоряжению Петра оплачивала казна. Это было государственное дело. Школа, пройденная Брюсом в Англии, сделала из него довольно крупного специалиста, пишет историк Андреев. Брюс активно содействовал созданию в Москве Первого технического вуза России, школы математических и навигацких наук. С 14-25 января 1701 года, размещавшийся за Москворечи в Кадашах, а след от 1701 года в Сухаревой башне, Он на собственные средства оборудовал верхний ярус и башню обсерватории, где разместились закупленные им в Англии квадранты и секстанты для определения широты, ноктурналы для определения времени ночью по расположению звёзд на Большой и Малой Медведице. Зрительной трубы, телескопы и большой библиотеке. С 1702 года из обсерватории Сухаревой башни велись астрономические наблюдения. 28 февраля 1709 года из неё наблюдалось солнечное затмение. Яков Велимович И сам бывал в Москве, производил химические опыты в лаборатории Навигацкой школы и смотрел в телескопы на звёзды. Я тоже увлекался астрономией. Часто советовался с ним по этому поводу. В одном из писем Брюс подробно инструктирует царя, как наблюдать пятна на солнце. 10 января 1701 года царь подписал указ о создании в Москве ещё одной школы Пушкарской под наивней посредственной ведении Брюса. На новом Пушечном дворе построить деревянные школы, классы и в тех школах учить пушкарских и иных посторонних чинов людей. детей их словесной и письменной грамоте и циферью и иной инженерным наукам